Глава 39 Когда немного схлынул восторг от увиденного, я задумалась, что же это сейчас произошло? Что только что случилось, от чего я смогла увидеть свой прежний мир? Это зеркало волшебное такое? Или моя морозная магия, ведь стекло покрывалось инеем? Или все дело в том самом настой по рецепту из книги? Как-то Мантипко сказал «колдовской гримуар». Домовой сидел в кресле, болтая ногой и грыз печеньку, которые теперь всегда лежали на этом столике специально для него. «Антипка, ты сказал, что это ведьминская книга рецептов. А я что, еще и ведьма?» «Ок, стись, не приведи боги! Что за ерунду ты говоришь?» «Ну, ты сам сказал, что это ведьминская книга и рецепты. Там еще слова всякие снизу приписаны». «Так что, потвар, приготовить? Не обязательно ведьмой быть!» «Ты слова сказала?» «Сказала», — вздохнула я. Домовой снова принюхался к остаткам отвара в моей чашке. То-то, смотрю, отвар непростой получился. Но до ведьмовского, конечно, далеко. Каждая ведьма в зелье свою ведьмовскую силу вкладывает. Что там за зелье ты готовила? Зеркало памяти. А, так это простенькое зелье. Помогает вспомнить, если что потерял или забыл. Странно оно на тебя подействовало. «Думаю, ты теперь и без него обойтись сможешь. Зелье всего лишь всколыхнуло родовую память, а остальное у тебя само собой получилось. Главное, часто так не делай. Я только к тебе привыкать начал. Жалко терять такую хозяйку». И домовой взялся за очередную печеньку. Как не хотелось мне вновь увидеть Юльку, но я прекрасно помнила о предостережениях Хантипки И, пересилив себя, отсчитав на самодельном календаре семь дней, обвела нужную дату в кружочек. Увиденное немного выбила меня из колеи. Я никак не могла взять себя в руки и заняться чем-то полезным. Поэтому, взяв с собой кота, вышла прогуляться в сад. Над головой уже наливались спелостью ранние яблоки. Из падалицы Мина пекла пироги и готовила яблочную воду. Такой компотик только без сахара. Кисленький, он прекрасно утолял жажду. А кто любит послаще, мог добавить немного меду. Были в саду и груши, и сливы. Кусты черной смородины соседствовали с кустиками незнакомые мне ягоды, похожие на синенькие бусины. Сад еще не успел одичать и был великолепен. А я уже успела здесь поживиться вишневым и смородиновым листом для своих сборов. А еще можно заваривать веточки вишни. Из них получается приятный на вкус нежно-розовый напиток. Прогулка немного успокоила вздернутые нервы. На заднем дворе занимались несколько парней из дружины. После того, как было организовано патрулирование дороги, в усадьбе оставалось всего двое или трое парней, которые обычно тренировались или помогали по хозяйству. Решила не терять времени и присоединиться к ним. Тренировка — это как раз то, что мне сейчас нужно. Парни сразу принесли мне несколько ведер воды, и я снова принялась оттачивать уровень степени заморозки. Вода быстро закончилась, а мне в голову пришло, что вода есть практически везде. Даже человек, если мне память не изменяет, процентов на 70 состоит из воды. Значит, можно замораживать не только воду в ведре. Ведь там, на поляне, у меня как-то получилось заморозить траву. И, судя по тому, что пошел снег, даже воздух. Увы, в учебнике магии практически ничего не было сказано о магии холода. Слишком мало было этих магов в мире. Меньше них было разве что магов огня. И обучение их проходило по специальной программе так что придется, как обычно, методом проб и ошибок. Я направила руку на землю. Без этого жеста у меня пока ничего не получалось. И попыталась, как учил учебник, нащупать ту самую нить моей магии и послать ее в нужном мне направлении. Сначала ничего не происходило. От усердия я аж зажмурилась и сразу же услышала едва уловимый шелест. Приоткрыв один глаз, глянула под ноги. Кустики травы у моих ног, словно в замедленной съемке, покрывались иголочками иния Осмелев, я послала ту самую нить немного в сторону. И она медленно, словно с неохотой, поползла в нужном мне направлении. Не знаю, сколько я так играла, совершенно потеряв счет времени. Магия холода меня завораживала. Я выводила то на траве, то на стене дома замысловатые морозные узоры. Осмелев вызвала небольшой снегопад. Крохотные снежинки кружились в воздухе и таяли, не успев долететь до земли. Рыжий граф, лежавший рядом, греясь на солнышке, не дождавшись меня, ушел в дом. Не дождались меня и к ужину, отправив за мной Нессу. Горничная, открыв рот, любовалась на хоровод снежинок. К вечеру заморозка стала получаться намного лучше. Видимо, увеличилась влажность воздуха. Это нужно учесть. На солнце и там, где мало влаги, мне со своей магией лучше не соваться. Наконец, Несса вспомнила, зачем ее послали. Госпожа Каталина, ужин стынет. Только после ее слов я опомнилась и поняла, что уже довольно поздно. Вечерние сумерки уже потихоньку накрывали окрестности серой вуалью. Иду, Несса, иду, только ополоснусь немного. В руках угорничная я заметила чистую одежду и поспешила в баньку, которую ежедневно слегка протапливали, и она стояла теплой весь день. Переоделась в чистое и поспешила в столовую. Без меня ведь и не сядут. За ужином, как обычно, обсудили все дневные новости и разошлись по комнатам. Нужно хорошенько выспаться, ведь завтра опять ждут дела. Вот только выспаться нам в эту ночь не пришлось. Проснулась я от шума, доносившегося с улицы. Ржали кони, раздавались мужские крики, металлическое бряцание конской сбруи. «Да что же там происходит?» Зажгла свечу. Сонный граф недовольно жмурился на соседней подушке, с укором глядя на меня. Вместо того, чтобы по ночам ловить местных грызунов, он предпочитал проводить ночи в теплой постели, полностью оправдывая свое имя. Подошла к окну, отодвигая плотную штору. Внизу, перед домом, в свете факелов и едва занимающегося рассвета, увидела толпу мужчин, узнавая между ними Михайла и нескольких дружинников, и совершенно незнакомых мужиков со связанными за спиной руками. Незнакомыми? Отчего их силуэты заставили меня вздрогнуть? Неужели? Нет, не может этого быть. Кинулась к шкафу, наугад вытащила первое повавшееся платье, натянула прямо поверх сорочки, волосы кое-как закрутила на макушке, скрипив шпильками и, подхватив свечу, бегом помчалась вниз. Внизу, так же, как и я, держа в руках свечи, собрались почти все обитатели дома. Я протиснулась вперед, окликнув Михайла. «Что здесь происходит?» Шум немного затих. Все повернулись в мою сторону. Михайло, шагнув вперед, ответил. «Да вот, разбойников поймали госпожа Каталина. Они ночью барашков из стада пытались выкрасть». Я спустилась со ступенек и подошла поближе к связанным мужикам. Не зря их силуэты показались мне знакомыми. Встречались, и не раз. Передо мной стояли те самые разбойники, что умыкнули часть нашей провизии. Пять человек стояли рядком, со связанными за спиной руками и из-под лобья посматривали на меня. Я прошлась вдоль этого ряда и замерла перед последним мужчиной. Степан. Какой-то весь помятый, без того прежнего сытого лоска на лице, зло зыркает в мою сторону и опускает голову, делая вид, что не узнал. Резко разворачиваюсь и подхожу к Михайлу. Из наших никто не пострадал. Не переживайте, госпожа Каталина. Дружина в порядке, немного досталась Борьке, охранявшему в эту ночь стадо. По голове его стукнули, но он молодец, успел шум поднять, а тут и мы подоспели. Сильно он пострадал. Сердце тревожно сжалось. Борь ко мне нравился. Он хоть чудной, но мужик добрый и животных любит. Вон, даже ночует вместе с ними. Да что ему сделается? Повалялся немного, доочухался, очухался, но мы его на всякий случай в поместье привезли. Вон его лекарь осматривает. Он кивнул в сторону, где Герман хлопотал над сидящим прямо на ступеньках Борькой. На крыльце жались друг к другу Несса с Дариной, стреляя глазками в сторону бравых воинов, охранявших пойманных разбойников. Парни отвечали тем же, с интересом поглядывая в сторону девушек. Нянюшка стояла рядышком с Миной. Она даже переодеться не успела, просто завернулась в с кровати одеяла. Уверена, она первой выскочила узнать, что случилось мина недовольно уперев руки в бока грозовым голосом выкрикнула да что с ними вошкаться под замок их до утра разбудили паразиты мне скоро хлеба в печь ставить от ее грозного окрика все даже разбойники присмирели втянув голову в плечи я кивнула михайла мина права свяжите их покрепче и отдыхать идите разбираться уже утром будем все словно нехотя зашевелились Расходиться никому не хотелось. еще бы! Такое происшествие в нашем спокойном поместье. Но Мина быстро их разогнала, напомнив, что всех с утра ждет работа. Вернулась в свою комнату. Нервы были вздернуты настолько, что уснуть я уже не смогла, поворочившись в постели под недовольное сопенье графа. Решила немного позаниматься медитацией. В магическом учебнике чуть ли не на каждой странице упоминалась, что для любого мага самое главное — держать себя и свою магию в руках, а этому помогает только медитация и познание самого себя. Если с медитацией худо-бедно у меня что-то получалось, то вот с познанием себя как-то не очень. Домедитировалась до того, что уснула прямо на полу, на одеяле, которое подстелила, чтобы медитировать было помягче. Спина и ноги затекли настолько, что я с трудом собрала свои конечности в кучку и доползла на четвереньках до кровати и, уже держась за нее, выпрямилась в полный рост. Граф, наблюдавший за всем этим одним глазом, сладко зевнул, подтянулся и, спрыгнув с кровати, прошествовал мимо меня к двери. Там остановился и выразительным взглядом оглянулся. Мол, что стоим? Открывай дверь, я выйти желаю. Ворча себе под нос про особо наглых котов, пошла открывать ему дверь. И тут мне вспомнилось все, что произошло сегодня ночью. Если мне все это не приснилось. Быстренько приведя себя в порядок, спустилась на первый этаж. У парадного входа дежурил парень из дружины. Он там мне и доложил, что разбойников заперли в одной из комнат казармы. Поблагодарив его за службу, через сад направилась в сторону казармы. Несмотря на раннее утро, обнаружила там Радимира и Касьяна. Мужчины сидели за большим длинным столом и разговаривали. Они были очень удивлены моим ранним визитом. Не спалось. — ответила я на их невысказанный вопрос. Они, вон, похоже, вообще еще не ложились. Сев с мужчинами за один стол спросила. Что-нибудь удалось выяснить, откуда они? — Молчат, не желают с нами разговаривать, — ответил Михайло. — Знаете, что мне странным показалось? Что в прошлый раз, что сейчас. Они ведь спокойно могли нас, если не убить, то покалечить знатно. Но этого не сделали. С возницей тогда случайно вышло. Вы видели их главного? Здоровенный мужик, и оружие они свое вход не пускали. Странно все это. Я хочу с ними поговорить. Сначала с их лидером. Можете привести его сюда? Главаря разбойников привели двое дружинников. Руки у него по-прежнему были связаны за спиной, а под глазом наливался синевой свежий синяк. Зацепили, видать, его наши ребята. Здоровяк сначала ни в какую не хотел разговаривать. Не верил, что я хозяйка усадьбы но в этом его, как ни странно, убедила Несса. Эта непоседливая ягоза ворвалась в казарму со словами. «Госпожа Каталина, госпожа Каталина, я вас все утро ищу. Завтрак накрывать?» Но, увидев стоящего посреди казармы разбойника во всей красе, охнула и задом попятилась к двери. Я, повернувшись к ней, ответила. «Скажи Мини, чтоб всех покормила. Меня не ждите. Чувствую, я здесь немного задержусь». Несса умчалась, а разбойник, наконец, заговорил. «Неужто действительно хозяйка? Неужели в поместье мужчин не нашлось?» «Да вот так как-то не нашлось», — пожала я плечами. «Вот и приходится все самой делать. Я своих людей не брошу и в обиду не дам». Мне показалось, или он покосился на сидевших рядом со мной мужчин с плохо скрываемой завистью. «Я пока здесь сидел, разговоры кое-какие слышал». Все как один только и говорят «хозяйка то, хозяйка это». Я и подумать не мог, что такая молоденькая барышня может в руках целое поместье держать. Это несложно, когда рядом с тобой столько помощников. Люди сами хотят жить лучше, вот и стараются. Для себя же стараются. Вот ты, такой видный мужчина. Тебе бы работать, а ты мирных жителей грабишь. Разбойник насупился, потом решительно поднял голову, и тут его словно прорвало как не от хорошей жизни. Я ведь раньше кузнецом был, а потом, как все, на войну пошел, А вернулся. Ни родного дома, ни деревни, ни в помине нет. А Жинка в приживалках у дальней родни, на силу отыскал. Решил, война закончилась, надо дальше жить, дом строить, работать. Денег занял у хозяина корчмы. Он на минуту замолк, словно вспоминая, что с ним произошло, а потом продолжил. Только новый дом и года не простоял, сгорел а вместе с ним и три соседних. Денег на новые не было, я еще за сгоревший дом с корчмарем не рассчитался. Вот тогда-то он и заставил нас своих постояльцев грабить. Присматривал, у кого чем можно поживиться, а семьи наши у него в залоге, пока весь долг не отработаем. И большой за тобой долг остался. Он назвал сумму. Касьян, не выдержав, присвистнул. «Да за такую сумму два дома построить можно, альтехаром и себе возводил». Сам не пойму, как так получается, что долг только растет. Корчмарь все списывает на то, что семьи наши кормят и одевает. А если бы тебе предложили работу и жилье, чтоб только ты ремесло свое разбойничье оставил. Да я на все согласен. Только бы женку мою до мальца и запала этой вызволить. Я бы день и ночь работал, а долг бы отдал. Я повыспросила его обо всех разбойниках, что с ним еще были. Тут и выяснилось, что четыре мужика, что были с ним, как раз хозяева тех самых сгоревших домов, тоже построенных на занятые у хозяина корчмы деньги. Пятым в прошлый раз с ними был свояк-корчмаря. Он-то все добро и забирал. А несколько дней назад к корчме новенький прибился. Его велено было с собой взять. И этим пятым оказался бывший староста ближнего Степан. И как он в эту шайку только попал. Но с ним мы позже поговорим. «Сначала нужно с остальными разбойниками что-то решать». По очереди переговорила с каждым из них, и везде рассказ повторился, с небольшими вариациями. Все заняли денег у хозяина корчмы, у всех добро погорело, и они попали в полную зависимость от этого человека. Велела всех пленников накормить, да и самим поесть не мешала. Дело уже к обеду, а у нас во рту маковой росинки не было. В столовой долго обсуждали, что делать дальше я предложила помочь нашим пленникам встать на путь исправления. Ведь они не по своей воле в разбойники попали. Даже Михайло заметил. Они старались не причинять никому особого вреда, просто хватали, что под руку попадется, и убегали. Возможно, именно поэтому ими еще не заинтересовались местные власти. Мы еще долго обсуждали это предложение, спорили, взвешивали все «за» и «против», и, наконец, решили дать им шанс. Вернувшись в казарму, собрали всех разбойников, кроме Степана. Предлагаю вам два варианта. Первое. Мы сдаем вас властям, и уже они будут решать, что с вами делать дальше. Вариант второй. Вы остаетесь на моих землях, получаете работу и кров. Мне как раз нужны люди на глиняном карьере. Жить, пока будете во времянках, а если оправдаете доверие, построите себе новые дома. А наши семьи... «К сожалению, у меня нет денег выкупить ваших близких, но мы в любом случае постараемся их вызволить». Бывший главарь разбойников глянул на своих товарищей, они согласно кивнули. «Мы согласны на любые условия. Только помогите вызволить наши семьи». «Хорошо. Михайло, развяжите их. Радимир, поставьте их на довольствие и отправьте в горшечное. Там рабочие руки ох как нужны. Вот Сашко обрадуется. Я к ним пока двух человек с дружины приставлю» ответил Михайло. «Само собой, никто и не собирается их без присмотра оставлять». Вот теперь дошла очередь и до бывшего староста ближнего. Не терпелось узнать, он так как в разбойники попал. По словам сельчан, добра, что он вывез, ему бы на всю жизнь хватило. Всклокоченный и слегка помятый Степан смотрел на своих бывших соседей волком. «Кормить его я не велела, сказала только воды дать. Никакой симпатии я к нему не испытывала». Да и не верю, что он может встать на путь исправления. — Да что с ним говорить? Сдайте его властям и дело с концом. Что на него время тратить? — предложил Михайло. И вот тогда Степан заговорил. Оказалось, он той памятной ночью, погрузив на три телеги весь скарб, полевыми дорогами отправился в соседнее поместье, где проживал жених его дочки. Увидев привезенное добро, будущие родственнички приняли его очень приветливо и через несколько дней справили свадебку. Вот только после свадьбы молодые, забрав все наворованное добро, попросили папеньку покинуть их дом. Мол, им и мы самим тесно. Степан кинулся к новоявленным родственникам, то бишь к родителям жениха, теперь уже мужа, дочери. Те его даже слушать не стали, впустив догонку собак. Вот так остался он, и без дочери, и без добра. Поскитавшись по округе, вспомнил про знакомого корчмаря, у которого частенько останавливался в своих поездках в город. А тот сходу предложил ему вакантное место в банде разбойников. Вот что тут скажешь. Как говорится, яблочко от яблоньки недалеко укатилось. Дочка оказалась достойна своего папаши. Ладно, накормите его и назад заприте. Потом придумаем, что с ним дальше делать.